Глава сотая. Приложила ладонь к этой панели. Поднявшись по трапу, Эми пальцем показала Дмитрию на небольшую серебристую выпуклость посреди закрытого люка корабля. Стараясь унять усиливающееся волнение, Дмитрий сделал, как она велела. Идентификация. Мягкий женский голос с металлическим оттенком разнесся эхом по поляне. «Что?» Дмитрий растерянно посмотрел на свою спутницу. «Назовите себя». Более доступно объяснил требования корабль. «Епатов Дмитрий Владимирович», — представился Дмитрий. «Добро пожаловать, капитан», — раздалось в ответ. «Отлично», — отметила Эми, когда Люк беззвучно раскрылся перед ними. «А теперь ты должен меня пригласить», — неожиданно заявила она. «Пригласить?» — непонимающе переспросил Дмитрий. В голове промелькнули две мысли. Одна — свидание, вторая — вампиры. «На борт, Дима, не будь тормозом, пригласи меня на борт», рассмеялась девушка, уловив то, о чем он подумал. «Ты капитан этого боевого модуля, стрелы, и пока ты жив, она слушается только тебя и никого без твоего разрешения внутрь не пустят», объяснила Эми. «Даже меня. Если не хочешь соскребать мои ошметки с порога, пригласи меня войти, наконец». «Ладно, входи», — поспешно произнес Дмитрий. Переступив порог, Дмитрий и Сэмми обернулись к провожающим. Они окинули прощальным взглядом собравшихся на поляне людей, замахавшим им руками. И последнее, на чем остановился взгляд обоих, и Эми, и Дмитрия, было белое, как полотно лицо Ники. «Удачи!» Собравшись силами, мысленно пожелала она им и с трудом нацепила на лицо вымученную улыбку. «Возвращайтесь живыми!» Люк корабля бесшумно закрылся, трап втянулся внутрь, и тёмные очертания стрелы растворились в больших пушистых облаках. Ника включила кран с водой и прислонилась спиной к холодной мраморной стене ванной. Едва удерживаясь от падения на подкашивающихся ногах, она съехала вниз и уткнулась лицом в колени. Ее тело сотрясали рыдания. «Белка, открой, дело есть!» Настойчивый стук в двери и громкое заявление Хантера были совсем не кстати. «Почему, Белка?» весь слезами и при этом стараясь, чтобы ее голос хоть немного казался спокойным и нормальным, уточнила Вероника. «Потому что ты выносливо, как белка, только гораздо красивее», — заявил старец. «Открывай», — потребовал он. «Ты же знаешь, я все равно войду». «Хантер, давай не сейчас, ладно? Подожди немного, я выйду попозже. Я не одета, мне душ принять надо». Не двигаясь с места, попыталась она отделаться от назойливого собеседника. Она сожалела, что Алекса не было в комнате. Поскольку он отправился купить кошачий корм, когда Эбонит был голоден, его настойчивое мяу было запредельно громким и душераздирающим. Алекс бы его быстро выставил. Щуплая фигура старца возникла перед ней внезапно, в серебристо-сером вихре телепортации. Первым делом, закрыв кран, он сложил руки на груди и с немым укором уставился на девушку. «Не одета, говоришь. Пора бы привыкнуть, что я ложь за версту, Я твой эмоциональный всплеск почувствовал через бетонную стену, когда по коридору проходил. Меня чуть с ног не сбило. В чем проблема, девица-красавица? Кофточку порвала или ноготь сломала? Хантер, у меня истерика. Сквозь слёзы призналась в очевидном девушка. Я никак не могу успокоиться. Я не могу взять эмоции под контроль. Не может этого быть. Лицо Хантера вытянулось, и он пораженно захлопал длинными ресницами, глядя на ее живот. «В чем дело? С моим ребенком что-то не так?» Испугалась Вероника, уставившись на него покрасневшими, опухшими глазами. «Нет, все так», — растерянно пробормотал старейшина. «Я думал, это невозможно. В таком зародышевом возрасте. Хантер!» Резкий окрик Ники вывел его из задумчивости. «Нет-нет, с малышкой все в порядке». Быстро замахал он рукой для убедительности. «Я внезапно понял, откуда у тебя эта паническая атака. «Оказывается, не только ты переживаешь из-за отъезда Дмитрия. Та молодая особа, что растет в твоем животике, тоже очень сильно расстроилась из-за отъезда от...» Внезапно осекся Хантер, чуть не проговорившись из-за волнения. «Отличного друга», — закончил он фразу. «Хантер, ты, конечно, гений, я тебя безмерно уважаю, но то, что ты сейчас сказал, просто бред», — покачала головой Ника, вытирая непослушные, непрекращающие течь слезы. «У меня же срок всего несколько недель». «Может и бред, но это правда», — возразил Хантер. «Эмоции малышки наложились на твои и многократно их усилили. И вот ты сидишь на полу туалета и ревешь, как белуга», — подвел он итог. «Но ведь она никогда Дмитрия в глаза не видела. С чего бы ей так расстраиваться?» — непонимающе воскликнула Ника. «Я обязательно спрошу ее об этом, когда она появится на свет». Абсолютно серьезно пообещал инопланетянин. Все это бред какой-то», — схлипнув еще раз, повторила девушка, снова утыкаясь лицом в колени. «Помни, Шейшер сказал тебе, что он побоялся назвать Эми Евой из-за того, что ты убьешь его за это?» Внезапно спросил Хантер, усаживаясь на пол рядом с ней. «Помню», — отозвалась она. «При чем тут Эйшер вообще?» Он немного слукавил, — выдал тайну друга инопланетянин. Он не имел права ее Евой называть, потому что Ева — это Вика. «Хантер, ты не ударился головой сегодня?» С подозрением покосилась на него девушка. «Слушай дальше», — проигнорировал ее вопрос Хантер. «Эйшер сказал тебе, что он создал Эми, идеальное существо». «Так вот, может, Эми и идеально, а твоя дочь будет совершенна, и это факт. Вспомни, какие способности есть у Эми». телепортация, телекинез, гипноз. Она с легкостью читает мысли любого живого существа и может выстраивать такие энергетические барьеры в своей голове, через которые не могу пробиться даже и я. Ей нужен всего час, чтобы соорудить робота, подобного Сэру, и несколько секунд, чтобы обломать рога отряду Кнорингов. Помнишь ее ожерелье? «И что?» — вяло откликнулась Ника, не понимая, к чему он ведет. «Виктория будет гораздо круче». На морщинистом лице инопланетянина промелькнуло такое восхищение, какого Ника никогда не видела. Вдобавок, её кровь будет лекарством от всех болезней, можешь себе это представить. Даже от вампиризма. «Если это правда, тогда всю жизнь за ней будут охотиться», испугалась за своё чадо Вероника. «Это ты в точку попала», — согласился Хантер. «Но ведь ты всегда будешь рядом, чтобы защитить ее, не так ли?» Ты и Алекс, вы оба будете для нее надежной опорой. Устремив неподвижно замерший взгляд куда-то сквозь стену придрек старейшина. И Дмитрий и Сэмми тоже порвут за нее кого угодно. А потом, когда у вас с Алексом родятся близнецы, которые будут столь же совершенны, как и Виктория, все станет еще проще, заявил инопланетянин. Близнецы, рассмеялась сквозь слезы Ника. Мальчики? Да, кивнул Хантер. Все будет хорошо», — мягко улыбнулся старейшина. «Позволь мне помочь тебе. Я положу руку на твой живот и поговорю с этой юной леди», — предложил он. Ника вытянула ноги вперед, позволив дотронуться до себя. Через несколько секунд она поняла, что ей и правда стало легче. Слезы наконец, остановились, и она почувствовала, как мозг наполняется эндорфином, гормоном счастья. Все будет хорошо, лапонька», — повторил он. кажется отпустила облегченно выдохнула она ощущая легкую эйфорию что ты ей сказал поинтересовалась она с благодарностью глядя на старейшину что он вернется лаконично ответил хантер